Знаешь ли ты, что наша счастливая звезда привела нас прямо к источнику богатства? Что ты хочешь этим сказать? Что старый сэр Ричард собирает не только рисунки и картины, но и драгоценные камни? Что? Кровь постепенно отхлынула от красивого лица Лоренци. Страх, отвратительный страх! Как она надеялась, навсегда остался на постоялом дворе Кент-стрит, Снова охватил ее, она даже не осмелилась ничего спрашивать. Кроме того, Джузеппе не стал бы ее слушать. Захваченный своей страстью, он продолжал с горящим взглядом. У него есть рубины, великолепные рубины, дивные камни, каких нет даже у короля. Лоренцо вскрикнула и бросилась на колени перед мужем. «Нет, Джузеппе, нет, ты не сделаешь этого!» Почему нет? Подумай немного. С этими рубинами мы сможем уехать, отправиться в Париж, где ловкий человек никогда не умрет с голоду. Подумай сам. Сэр Ричард спас нас от нищеты, возможно, от смерти. И в благодарность за это ты его обворуешь. Ты посмеешь это сделать? Я уже сказал тебе, что хочу преуспеть в жизни. Меня ждут дела, великие дела. «Мне нужна лаборатория, металлы, реторты, печи. Что для меня уважение одного человека по сравнению с теми чудесами, которые ждут меня?» Он не смотрел на нее. Его широко раскрытые глаза, казалось, видели в будущем апофеоз золота и сверкающих драгоценных камней. Она поняла, что ему бесполезно что-либо доказывать. «Если ты сделаешь это, я тебя покину. Я убегу». Не говори глупостей, что ты будешь делать без меня. Но на завтра, когда солнце встало над полями и над домом сэра Ричарда, Лоренцо Бельзамо исчезла.